«Вот вы стоите передо мной, вы, ученый господин, и не знаете, что ответить». Он подошел к Иосифу и настолько приблизил к нему голое розовое лицо, что Иосиф почувствовал запах его дыхания, испарение его мясистого тела. «Я здесь», — сказал он, «потому что, хотя то самое и повергнуто во прах, но все же от вас сохранилось еще слишком многое. Там, в Риме, они недавно выдумали новое слово, которое называется «гуманность». Глупое слово, я не люблю его. С ним далеко не уедешь, в особенности, когда дело имеешь с вами. Вас следовало растоптать еще тогда. Но они там, в Риме, носятся с их проклятой гуманностью и говорят «нет». или печут, что нужно различать между государством и религией, и что религия разрешена. Это вы внушили им столь ядовитые мысли, ваша банда. Вы дьявольски хитры. Помните, как завывали вы от торжества, когда ваша береника явилась в Рим, чтобы подцепить кита на удочку? Ну, к счастью, по милости богов, это вам боком вышло. Но вы столь же упорны, как и хитры, и с вами никогда нельзя быть достаточно осторожным. И вот видите ли, поэтому-то я здесь и остался. Дело в том, что я не за гуманность, я за то, что если ты чего-нибудь терпеть не можешь, то его надо вырывать, выкорчевывать, истреблять, растаптывать. И чтобы вы нам опять сейчас же не сели на шею, Здесь должен быть такой человек, как я. Посмотрите-ка на нашим Маус. В нем живет множество моих товарищей из Пятого Легиона. Офицеры и солдаты, парни, что надо. Но с такими хитрыми тихонями, как вы, им не справиться. Если бы не я, вам, может быть, удалось бы надуть их, и вы построили бы совместно водопровод». так как, дескать, мы на этом сэкономим в год полмиллиона. Но что вы сэкономите на нем полтора миллиона и через десять лет опять оседлаете нас? Этого, мои добродушные товарищи из Пятого, сами понять не в силах. Их нужно сначала ткнуть носом. Ради этого-то, уважаемый Иосиф Флавий, я и сижу в этом вшивом эмаусе, а не в моей прекрасной Вероне. «Поняли? Я не люблю вас. Я надеюсь, что настанет день, когда вас растопчут, и я хочу в этом участвовать». Капитан засопел. Он произнес длинную речь, хорошую речь, и ему доставило облегчение, что он швырнул ее этому молчаливому типу в его худое бородатое еврейское лицо». Снизу доносился шум приехавших на ярмарку гостей. Где-то вдали раздавалась знаменитая песенка Пятого Легиона. «На что наш Пятый Легион? Легионер все может. Войну вести, белье стирать, престол свалить и суп сварить, Возить навоз, царя хранить, детей кормить, коль есть нужда. Должны солдаты все уметь, и Пятый все умеет». Иосиф знал всегда, что в этом человеке как-то воплотилась вся ненависть Исава против Иакова. Какое дело Педану до той воды, которая будет орошать его деревья и поля? Он ненавидел эту воду только потому, что она должна орошать деревья и поля евреев. Нелегко было слушать, как этот человек, сипя, выкрикивал свое гнусное торжество. Но, по крайней мере, стало ясно, какой долгий путь должен быть пройден, чтобы столковаться с людьми, подобными Педану, и понять это весьма полезно.